Орден совы существует уже тысячу лет, и по наследству переходит медальон, дающий власть над орденом. Его нельзя продать, его нельзя украсть, его можно только у или подарить, но искренне и от всего сердца. Когда хозяину медальона нужна помощь, капля его крови должна упасть на изображение птицы. Карада вынул что-то из-за пазухи и раскрыл ладонь. На ней, Лежал медальон темного серебра. В свете свечей казалось, что крылья большой птицы слегка трепещут. Саша, в изумлении, не отрываясь, смотрела на медальон. Потом моргнула, и словно огромные крылья прошелестели по комнате, и дрогнула пламя свечей. Тень Минервы пронеслась по залу старого замка. Карада убрал медальон. — А ты... Саша не знала, хочет ли она услышать ответ, но все же задала вопрос. «А ты когда-нибудь?» И она вдруг замолчала на полусловие. «Использовал ли я силу медальона?» Карада улыбнулся. «Да, но погоди пугаться. Зачем призывать на помощь неведомые силы, когда все гораздо проще? Не надо верить старым сказкам. Это просто легенды, обросшие мистическими подробностями за века». Раз у ордена есть магистр, значит существуют и члены ордена, служащие его главе. Иногда достаточно попросить об услуге, об информации или посоветовать, чтобы не развивали тему драки двух девушек на обрыве. Он подмигнул Саша. В те времена черные рыцари были абсолютно органичны. В каком виде явится сила медальона сейчас кто ж знает? Может быть, это просто красивая сказка. Но связь нашей семьи с совами и хищными птицами существовала всегда. А вот почему Бубба выбрал тебя, я не знаю. Видимо, между вами тоже установилась какая-то особая связь. В тот день я отпустил Бубба на прогулку. Птица улетела в лес, но очень быстро вернулась. Бубба кричал, описывал надо мною круги, и словно звал меня в лес над замком. А потом я услышал сирены и понял, что произошло что-то серьезное. Так я тебя и нашел. Я испугался, увидев тебя там, Лежащую на краю обрыва. Я всегда думала, что ордена связаны с католичеством. А тут сплошная мистика. Темные силы, языческие богини. Не все так просто, как кажется. Не забывай, что сова часто сопровождала отшельников На различных гравюрах и фресках. Сова — постоянный спутник святого Иеронима. Помнишь, я говорил, что это страж, охраняющий в ночи? Ночь, лучший советчик. Есть даже поговорка, что прежде чем выносить свои мысли на дневной свет, хорошо обдумай их ночью. Вспомни Евангелие от Луки. Просветить сидящих во тьме и сени смертной. Поэтому сова часто присутствует в сценах распятия Христа. — Я этого не знала и никогда не замечала, — сказала Саша. «Совы — необыкновенные птицы, и теперь я понимаю, откуда в их глазах мудрость веков». «Когда мы познакомились, ты сказала, что хотела бы иметь за спиной такого стража. Я очень удивился, ведь это практически девиз нашего ордена. Но не обольщайся, не думай, что Бубба почувствовал что-то и защитил тебя в минуту опасности». Барон снова подмигнул девушке. «Он просто полетел так, как его учили» низко над головами зрителей, испугав твою врагиню. «Если бы не Бубба, я бы не сидела сейчас за столом», — вздохнула Саша. «Я никогда его не забуду. Он спас мне жизнь. Я даже боюсь подумать, что со мной могло случиться, если бы он был в клетке в этот момент». «Случайностей не бывает», — сказал Карада давно привычную для нее фразу. Но я должен попросить тебя об одной вещи, которую тебе трудно будет исполнить, но это важно, и ты должна мне пообещать. Что я должна исполнить? Саша не сомневалась, о чем попросит ее барон, и ей стало очень грустно. Забудь об этой истории, забудь о медальоне, который я тебе показал. Все это старые сказки. Есть лишь гастрономическое братство, где я по наследству стал главой, магистром. — Ну а для официальных мероприятий мы избираем президента. Карадо поднял бокал. — За твое возвращение домой и за здоровье! Салют! И снова дрогнуло пламя свечи, словно крылья большой птицы прошелестели где-то совсем рядом, и тень скользнула по комнате. Тень Минервы.